Интерлюдия «Ваше императорское высочество!» – настойчивый голос адъютанта вырвал Валентайна из тягостных раздумий. Только что от него вышел великий князь Николай Михайлович. Он принес неутешительные новости. В кавалергардском полку, где Николай Михайлович служил после Академии Генерального штаба вот уже третий год, опять проявились настроения в пользу самозванца. Впрочем, уже практически никто не считает Николая самозванцем. Даже дуракам уже стало понятно, что идет противостояние дяди и племянника. Причем, если в первых случаях это было просто глухое роптание на существующую власть великого князя Владимира, на изоляцию Санкт-Петербурга, на бегство многих к цесаревичу, то теперь в полку открыто говорят, что цесаревич отца любил и никогда не поднял бы на него руку. Несколько кавалергардов, немало не смущаясь присутствием Николая Михайловича, обсуждали опубликованный в «Московских ведомостях и речи» рассказ императрицы Марии Федоровны о подробностях покушения. Некоторые вспоминали рассказы приятелей, исконно гренадерского, и Гродненского гусарского о справедливости цесаревича, его внимании и участии в жизни полков. Наконец, прозвучало самое страшное. Да если бы он был цареубийцей, давно бы уж на Петербург бы пошел. Сил-то у него больше, чем у Володьки. И тут же, во внезапно повисшей тишине, прозвенело: "А если Он пойдет, ты что делать станешь? Симптомы были угрожающими. Верные люди докладывали, что во всех присутственных местах сейчас почти пустыня. Чиновники ранком повыше частью сбежали к Николаю, а частью сидят по домам, симулируя самые экзотические заболевания. Мелким чиновникам податься некуда. Но и они старательно поддерживают необъявленную итальянскую забастовку. На службу ходят, но практически ничего не делают. Проклятый матрикант проявил несвойственные ему благоразумие и выдержку. Вместо того, чтобы немедленно броситься в атаку на Питер, он спокойно выжидал в Москве. И копил силы. Вот только вчера пришло сообщение, что область войска Донского, Направила выборную старшину в Москву. Зачем? Не нужно быть предиктором? Чтобы предсказать, они направляются к проклятому цесаревичу выражать свою покорность. А этот мерзавец Чехачев Ведь приличной встрече однозначно выразил свою лояльность. Но на следующий день перебрался из-под шпица под защиту фортов Кронштадт. Вместе со всем штабом. В Морведе теперь только вестовые и остались. И все боеспособные корабли туда угнал, оставив в Питере только разъездной катер для связи. Мотивировал сложностью момента скотина. Может, их семьи в заложники взять? Здесь так не принято. Но ведь начать никогда не поздно, правда? А то ведь не дай бог. Во время прохода английского флота какой-нибудь казус случится, вроде шального выстрела с форта или случайного включения крепостного минного поля. Кстати, а англичане? Ваше императорское высочество, сэр Роберт Бернет Дэвид Мориер слегка поклонился. То, что вы просите, осуществимо. Но что вы можете предложить правительству Ее Величества взамен? Если правительство Ее Величества согласится оказать нам реальную помощь в борьбе с самозванцем, мы готовы пойти на самые широкие уступки в Туркестане. Под реальной помощью вы подразумеваете военное вторжение? Сэр Роберт снова чуть наклонил голову. Да, именно так. И за эту помощь мы пойдем на любые мыслимые и немыслимые уступки. Я согласен с генералом МакГрегором, что до сих пор Россия слишком часто нарушала взятые на себя обязательства. Понимая, что это не добавляет открытости и искренности в наш диалог, я тем не менее готов предоставить любые гарантии нашего немедленного ухода из туркестанских ханств. Отвода наших войск от Пантшиха и скорейшего оставления Мэрва. Мало того, я немедленно прикажу следующий на Дальний Восток эскадре повернуть назад. Сэр Роберт вскочил на ноги, как ошпаренный кот. Такое предложение бывает у дипломата только раз в жизни, и Морьер не собирался его упускать. «Я немедленно информирую правительство Его Величества о ваших предложениях». Он на мгновение запнулся, но уверенно закончил. «Ваше Величество». «Да, единственным успехом его политики можно считать переговоры с англичанами». «Но медленно. Боже, как же медленно!» «Ваше Императорское Высочество». Адъютант стоял все так же, вытянувшись перед его столом. «Генерал Вановский безотлагательно просит вашей аудиенции в связи с новыми разведданными». Через час лорд Валентайн тихо сидел, обхватив голову руками. Матрикант готовится к атаке на Питер. Причем в его распоряжении бронепоезд и несколько бронеавтомобилей с крупнокалиберными пулеметами. Как это проклятый рукавичник Не предоставил цесаревичу еще пары бомбардировщиков. Впрочем, теперь надо что-то решать. Лорд Валентайн сосредоточился. А если... Если просто взорвать железнодорожное полотно, то толку от бронированного монстра не будет. Но если просто взорвать, починят, причем довольно быстро. А если взорвать мост...